Глава 9 Шикиба. Азизула принял предложение Бардари. Шикиба Шала собрала свои вещи, два платья. Напутствие от бабушки было простым и предельно откровенным. «Смотри, веди себя так, чтобы не навлечь позор на нашу семью». В ответ Шикиба сделала то, что удивило даже ее саму. Она никогда не думала, что осмелится на такое. Шикиба подняла паранжу и плюнула под ноги старухи. Плевок попал на клюку Шагул-Биби. «Мой отец был прав, что сбежал от вас». Шагул-Биби лишилась дара речи. Вытаращив глаза, она смотрела, как Шикиба развернулась и зашагала к поджидавшему ее возле ворот дяде, который должен был отвезти племянницу в дом Азизулы. Шикиба знала, что последует за ее поступком, но ей было все равно. Также она знала, что тетя Зармина, вышедшая во двор вместе со свекровью, наблюдает за происходящим и улыбается. Бабушка нагнала внучку, клюка Шагул-Биби трижды опустилась на спину Шикибы, прежде чем дядя Залим вскинул руку, чтобы остановить взбешенную мать. «Достаточно, мама Джан, ты ее покалечишь. Разве мало того, что у нее лицо страшное, как у демона?» «Если Азизула заметит, что девчонка еще и хромает, точно откажется забрать у нас это чудовище. Оставь, пусть Аллах покарает ее за дерзость». Шикиба молча стояла рядом с дядей. Она не согнулась и ни разу не вскрикнула под ударами. Шикиба не представляла, что ждет ее в новом доме, но точно знала, что в этот дом больше не вернется. Только что она сама навсегда закрыла за собой дверь. «Ты злобная тварь! Мудрый Аллах нарочно пометил твое лицо, как предупреждение всем, кто попадется на твоем пути. Берегитесь, внутри сидит ядовитый скорпион, такая же неблагодарная и мерзкая, как твоя мать». «Тебе не приходило в голову, почему вся твоя семья лежит в земле? Все из-за тебя. Ты проклятие для всех твоих родных». Шикиба почувствовала, как жгучая волна ярости закипает у нее в груди. Она медленно повернулась к бабушке и подняла паранжу. «Еще раз». «Да, я проклятие», — выдохнула Шекиба, нацелив указательный палец на старуху, «и да будет Аллах мне свидетелем, и я проклинаю тебя, бабушка, и пусть черные демоны наводнят твои сны, пусть твоя спина согнется горбом, а ноги сломаются, как твоя клюка, и пусть твой последний вздох будет полон боли и страха». Шагул Биби сдавленно ахнула и разинула рот. Шекиба видела страх в ее глазах. Затем лицо старухи перекосилось от злобы. Шикиба сделала шаг назад. Дядя Залим размахнулся и со всей силы отвесил ей пощечину. «По левой щеке, разумно», — подумала Шикиба, пытаясь устоять на ногах. «Здесь не останется синяка». Дядя крепко ухватил ее за запястье и поволок прочь со двора. «Мы уходим, мама Джан. Вернусь, как только отделаюсь от этого демона». «Самина, помоги матери, уведи ее в дом». Шикиба не без труда поспевала за дядей, размашисто шагавшим по пыльной деревенской улице. Она следовала в паре метров позади него, вновь и вновь прокручивая в голове только что разыгравшуюся сцену. «Неужели я действительно сделала это? Неужели я сказала старухе все эти страшные слова?» Никто не видел, как на скрытом под паранджой изуродованном лице девушки расплылась кривая ухмылка. До дома Азизулы нужно было пройти примерно с километр. Дядя и племянница шли молча, если не считать сдавленного ворчания, с которым Залим время от времени оборачивался назад и настороженно поглядывал на Шикибу. Но что он там бормотал, она разобрать не могла. Они шли по деревне, которую Шикиба не видела с раннего детства. Ничего не изменилось с тех пор. Те же серовато-желтые стены домов, те же вывески над лавками, женщины, закутанные в голубую паранджу, идут вслед за мужчинами. Чем дальше уходила Шикиба от дома, где прошло ее детство, и от земли, на которой она работала вместе с отцом, тем сильнее одолевали ее сомнения, верно ли она поступила, А что, если она снова окажется одна в целом мире? Что тогда? И все же Шикиба знала, повторись все сначала, она сделала бы то же самое, высказала бы то, что не один месяц намеревалась высказать главе клана Бардари, Шагул Биби. «Придет время, и я найду способ вернуться на нашу землю, чтобы лечь в могилу рядом с моей семьей», — решила Шикиба. Дом Азизулы был огромным по сравнению с домом Бардари. Шикиба была искренне удивлена, узнав, что в нем живет всего одна семья — Азизула с женой и детьми. Дом достался ему от отца, по деревенским меркам Азизула считался человеком зажиточным, он занимался торговлей, покупал и продавал все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Кроме того, Азизула занимался ростовщичеством, он знал, чем и как живет каждый из обитателей деревни. Но гораздо важнее было то, что все хорошо знали его. Кроме того, благодаря двум старшим братьям, Азизула имел обширные связи в правительстве и среди военных. Хозяин сам вышел на стук и открыл гостям ворота. Мужчины пожали руки и обменялись традиционными приветствиями, Шикиба смирно стояла позади дяди, ощущая себя невидимкой. Азизула — крупный мужчина, лет 35, с глубоко посаженными темными глазами и окладистой черной бородой, заботливо подстриженной и расчесанной. Был одет чисто и аккуратно, его руки тоже выглядели чистыми и ухоженными. «Он не похож на человека, которому приходится много работать», — подумала Шикиба. «Пожалуйста, проходи, Залим-Джан», — пригласила Азизула дядю Шикибы. «Пойдем в дом, выпьем чаю». Залим принял приглашение и двинулся вслед за хозяином. Шикиба осталась стоять у ворот, не зная, что ей следует делать. Лишь когда дядя обернулся и коротко кивнул, она осмелилась войти во двор и окинуть взглядом свое новое жилище. Мужчины вошли внутрь, но Шикиба решила, что ей лучше остаться снаружи, у входа. Она стояла, прислонившись к стене. Теперь ее голова поникла, а спина начала ныть в том месте, где по ней прошлась клюка бабушки. И вновь скрытое под паранджой лицо девушки исказила кривая усмешка. Прошло минут двадцать, прежде чем Шикибу позвали в дом. «Это Шикиба, Азизуладжан». Как мы и говорили, она отлично умеет работать по дому. Уверен, твоя жена останется довольна. Залим Джан, мы живем в этой деревне не первый год и прекрасно знаем, что представляет собой Шигиба Шала. Я наслышан о ее ужасных шрамах, но хочу своими глазами увидеть, кого собираюсь взять в дом. Скажи своей племяннице, пусть откроет лицо. Дядя Залим повернулся к Шикибе и коротко кивнул. В его взгляде читалось предостережение «только попробуй что-нибудь выкинуть». Шикиба собралась силами, сделала глубокий вдох и подняла паранджу. Сначала Азизула увидел правую сторону лица Шикибы. Изящная очерченная скула, смуглая матовая кожа, гладкая и нежная. Высокая тонкая бровь над темным глазом с пушистыми ресницами. Чудовище, о котором знала вся деревня, оказалось красавицей, но лишь наполовину. Шикиба повернулась левым боком. Она нарочно поворачивалась медленно, постепенно открывая изуродованную часть лица. Заранее предвидя реакцию Азизулы, она затаила дыхание. Шикибе только сейчас пришло в голову, что ее уродство может вызвать у хозяина дома такое отвращение, что он отправит ее обратно к бабушке. «Брови Азизулы сошлись на переносице. Да, впечатляет. Ну, неважно. Для наших целей ее внешность несущественна». «Несущественно? Других заболеваний у нее нет? Говорить она умеет?» «Конечно, Азизуладжан. В остальном она совершенно здорова. Говорить умеет, но не болтливо, так что тебе она не доставит хлопот. Содержать ее в доме необременительно, а польза от нее несомненна». Азизула задумчиво поглаживал свою густую бороду. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы принять окончательное решение. «Хорошо, пускай останется». «Я рад, Азизула Джан, что ты смотришь на это дело подобным образом. Воистину ты человек большого ума и щедрого сердца, да продлит Аллах твои дни. И тебе, Залим Джан, благополучия и долгих лет жизни. Благодарю». «Моя мать также шлет наилучшие пожелания тебе и твоей жене. Надеюсь, отныне мы можем считать, что долг выплачен». Дядя Залим изъяснялся с такой изысканной вежливостью, что Шикиба ушам своим не верила. «Неужели это?» — говорит один из ее родственников. «Можем считать, да, до тех пор, пока она исправно работает в моем доме». Шикиба работала исправно, Поначалу из страха, что ее отправят обратно, но вскоре она поняла, что здесь к ней относятся совсем иначе, чем у Бардари. Как только дядя Залим ушел, Азизула позвал в гостиную жену Марджан. «Это Шикиба, ее семья говорит, что она отлично управляется с хозяйством и может делать даже тяжелую мужскую работу». «Введи ее в курс дела, чтобы Шикиба могла приступить к своим обязанностям. Посмотрим, соответствует ли она данным рекомендациям». Марджан окинула Шикибу внимательным взглядом. Увидев изуродованное лицо девушки, она вздрогнула и не смогла сдержать испуганного возгласа. Жена Азизулы была доброй женщиной и мгновенно прониклась жалостью к Шикибе. «О, небеса, бедная девочка, как ужасно!» — сокрушенно цокая языком сказала Марджан. Впрочем, она быстро пришла в себя и добавила, вытирая перепачканные мукой руки о край фартука. «Ну что же, пойдем на кухню, я как раз замесила тесто». На вид хозяйки было лет тридцать. Шикиба подумала, что своего первого ребенка Марджан родила примерно в ее возрасте. «Это наша спальня, там дальше еще комнаты», — идя по коридору, махнула рукой Марджан. «А вот здесь у нас кухня». Шикиба робко переступила порог кухни. «О, небеса, погляди на себя, какие у тебя узкие бедра!» Вдруг ни с того ни с сего воскликнула Марджан. «Как же ты будешь рожать?» Улыбка, с которой она смотрела на Шикибу, была широкой и доброй. Вероятно, с каждым новым ребенком эта улыбка становилась чуть шире. Но замечание Марджан удивило Шекибу. Никто и никогда не говорил ей о возможности стать матерью. Никогда даже в насмешку. Шекиба почувствовала, как краска заливает правую половину лица, и опустила голову. «О, ты смущена!» — всплеснула руками Марджан. «Как мило! Ну ладно, за дело. Мы тут болтаем, а у нас работы непочатый край». Она рассказала, что именно Шикибе предстоит делать по дому. Список обязанностей оказался довольно длинным, но Марджан перечисляла их без того высокомерия, с которым обычно обращались к Шикибе ее тетки. Хотя в этот дом ее отдали в качестве работницы, Шикиба вдруг осознала, что для нее сделка бардари с Изизулой стала освобождением и поймала себя на том, что улыбается во весь рот. У Азизулы и Марджан было четверо детей. Первой, с кем познакомилась Шикиба, была младшая девочка, Манижа. Черными кудрями, обрамлявшими розовые щеки, и выразительными глазами, подведенными Кохлем, малышка напомнила Шкибе сестренку, их певчую птичку Бюль-Бюль. Примечание. Кохль, то же самое, что Сурьма, Кохлем подводят глаза даже грудным детям, поскольку считается, что подводка глаз черными линиями защищает от яркого солнца. Конец примечания. Манижа, цепляясь за юбку матери, выглядывала из-за ее ноги и с интересом рассматривала нового для нее человека. Шикиба вспомнила, как точно так же цеплялась за маму Джан Акила, Марджан и Шикиба уселись за стол и быстро раскатали готовое тесто на тонкие овальные лепешки, чтобы позже отправить их в печь. Старшему сыну Марджан, Фариду, было 10 Мальчишка ввалился на кухню и бесцеремонно схватил со стола кусок хлеба, прежде чем мать успела шлепнуть его по руке, и прежде чем изуродованное лицо Шикибы заставило его вздрогнуть и разинуть рот. Глядя на мальчика, Шкиба попыталась представить, кого из ее двоюрных сестер могли бы сосватать Фариду, не приди в голову Шагул Биби, отличная идея, предложить вместо одной внучки невесты другую в качестве домашней прислуги. Вслед за Фаридом явилось двое мальчиков помладше. Харизу было восемь лет, Джаваду 7. Оба старались во всем подражать старшему брату, поэтому с той же бесцеремонностью попытались стянуть со стола хлеб и даже не обратили внимания на незнакомую женщину, хлопотавшую возле плиты вместе с их матерью. Мальчишки были живыми и озорными, в присутствии отца они затихали, но когда Азизулы не было рядом, братья беспрестанно припирались друг с другом. Иногда словесная перепалка превращалась в легкую потасовку, но оба мгновенно объединялись, как только возникала необходимость вступить в бой со старшим братом. Дети, похоже, унаследовали от родителей безразличие к физическим недостаткам людей. После первой реакции, удивления и нескольких прямых и бестактных вопросов они, казалось, вообще перестали замечать необычную внешность шикибы. Пару недель спустя Шикиба уже чувствовала себя в доме Азизулы, как в родной семье. Дети напоминали ей умерших братьев и сестру, но это не причиняло боли, напротив, доставляло радость, словно ее близкие вернулись к ней. Вскоре, как и в доме бабушки, все домашнее хозяйство оказалось на Шикибе. Она стирала, готовила, таскала воду из колодца, мыла полы, Все то же, что и раньше, но здесь работать было значительно легче, поскольку обслуживать приходилось всего шестерых. Шикиба не сомневалась, Марджан чрезвычайно довольна тем, как изменилась ее жизнь с появлением прислуги. Довольно гораздо больше, чем хочет это показать. А Зизулу Шикиба не интересовала, раз его жена не жаловалась на девушку, та была для него не важнее дворовой собаки. Однако вечерами, когда все расходились по комнатам и дом погружался в сон, Шикиба лежала с открытыми глазами и думала, что по-прежнему остается здесь чужой и всегда ею останется. И Шикиба приняла это как факт. Ей никогда не стать частью семьи Азизулы. Приют в этих стенах ей обеспечен лишь до тех пор, пока она работает до кровавых мозолей. Потому что она была Шикибой, Даром, который всегда можно передать в другие руки, так же легко, как и принять.